История мастера-мельника Нынче на холме Берлиш остались только руины, неровный круг из камней. Дорога, которая когда-то вела туда из деревни Стаксби, расположенной в долине, превратилась в едва заметное углубление в траве, а некогда крутившиеся парусиновые крылья мельницы забыты. Время бежит, и жизнь течет следом за ним. Лишь ветер, знай себе, дует. Когда-то Эста веры были мельниками — Они принадлежали своей мельнице в той же степени, что она принадлежала им, а холм Берлиш был настолько тесно связан с их ремеслом, что в местном диалекте слово «мельница» и «холм» стали значить одно и то же. Мельница стояла на холме, холм был неотделим от мельницы, и кто-то из Уэста Веров, отец или сын, отвечал за вращение лопастей. Вот и все, что жители Стаксби и все работники сокрестных ферм и мелких хозяйств желали знать. Сама мельница с четырьмя наклонными стенами из дранки, выгоревшей на солнце и выбеленной непогодой до такой степени, что она стала едва ли не бледнее парусины, относилась к так называемому козловому типу. Ее верхняя, средняя и нижняя части поворачивались разом вокруг центральной оси на приземистом каменном цоколе, подставляя лопасти любому преобладающему ветру. В Элфорде была башенная мельница, в лохи и скримби, водяные с колесом верхнего боя, Но мельница Берлиш на холме Берлиш, знай себе, крутилась год за годом. Может, где-нибудь подальше расценки были лучше, однако все уравновешивалось дополнительным временем в пути, дорожными сборами и тем фактом, что это ведь Стаксби и Уэста Веры были здешними мельниками с незапамятных времен. Поколение за поколением Уэста Веры укрепляли связи, беря в жены дочерей фермеров, которые приезжали в повозках на холм Берлиш, А если кому из вестоверов Уэста веров нечем было заняться, он возделывал некую часть из многих тысяч акров земли, окружавшей мельницу. Вестоверы веры были бледнолицами, с волосами песочного цвета, пухлыми руками и близко посаженными глазами, казавшимися почти прозрачными, словно впитавшими в себя части неба над их домом на вершине холма. Они рано лысели, люди шутили, дескать, ветер волосы сдувает, усердно трудились, Мало разговаривали и предпочитали все силы беречь для работы. Натан Уэстовер оказался последним из мастеров мельников с холма Берлиш, пусть ему и понадобилась большая часть жизни, чтобы это осознать. В детстве Натану даже в голову не приходило, что такое может случиться. Неустанный скрежет и постановление работающей мельницы сопровождали его ежесекундно и как будто заставляли кости вибрировать в унисон. Ему велели следить за шкивом, который грозил сорваться. «Посмотри, как он установлен. Вон та металлическая лента удерживает его, где надо», — объяснила мать, часто бравшая на себя мелкие мельничные задачи. «Эти детали работают так давно, что мы с твоим отцом уже не помним, сколько им лет, но срок их службы истекает». Шкив вертелся, мука шуршала, мельница рокотала, а валик подле шкива крутился как-то сбивчиво через силу. И у нас столько работы, что мы не можем остановить мельницу, просто чтобы все отремонтировать. Поэтому кто-то должен следить, но ну, не просто следить, за ними. Я хочу, чтобы ты пел валику, помогая шкиву вращаться, оставаясь на положенном месте. Ты меня понял?» Натан кивнул, ибо мельница постоянно напевала свои заклинания. Откуда-то снизу доносился ее глубокий, ракочущий голос. И теперь мать повторила маленький фрагмент этой песни собственным мягким голосом, четко проговорила фразы из машинного вокабулярия, и он подхватил, и как валик, так и весь механизм шкива стали вращаться легче. Вскоре на Натана начали перекладывать все больше и больше обязанностей. Он даже научился выпивать заклинания посложнее, благодаря которым мельница поворачивалась, а потом сделался достаточно сильным, чтобы таскать полные мешки с зерном. Он вертел рукоятки, лебедок, занимался увлажнением зерна, чистил желоба, смазывал механизмы. Ему нравилось, каким элегантным образом на мельнице были уравновешены вес, длина, количество и объем. Когда в школе приходилось решать задачу о 15 рабочих, копавших яму такой-то ширины, это было ни о чем. Зато он даже во сне решал другие задачи, связанные с зерном, мукой и особенно с ветром. Иногда их навещали толстомясые мужчины из окружного отделения гильдии мельников. В такие дни мельницу надо было привести в полный порядок. Вовремя сделать записи в бухгалтерских книгах, подмести верхние этажи, навощить нижние, постирать парусину и смазать металлические детали, чтобы они стали черными и блестящими, как новые сапоги. Однако Натан вскоре узнал, что эти люди хотели бы ее заткнуть, затормозить и разобрать покончить с предприятием навсегда. Для них она была чем-то мертвым, под холодным небом, и он начал испытывать к своим так называемым гильдомастерам то же презрение, что и всякий уважающий себя мельник. На третьем этаже мельницы, над бухгалтерскими книгами и чернильницами, зелеными и красными чернилами, в глубокой зарешоченной нише стоял трехтомный тезаурус заклинаний. В один из тихих дней, когда улеглись весенние ветра, и парусиновые крылья вращались неторопливо и грациозно, отец достал тяжелые книги и сдул с них слой той бесцветной пыли, которая в мельнице оседала абсолютно на всем, как ни подметай и не проветривай помещение. «Вот, сынок!» — он кашлянул. «Ну, ты знаешь, что это такое. Однажды они станут твоими, в каком-то смысле, полагаю, уже твои». Желтевшие страницы колыхались и хихикали как сама мельница, они все время двигались и были исписаны тем же фонетическим кодом, чьи значки Натан видел отштампованными, вырезанными или выгравированными на балках, опорах и механизмах. Еще имелись схемы, написанные от руки примечания, смазанные строчки и загнутые уголки там, где попалось особо полезное заклинание. Натан впитал все это в тусклом свете мельницы. Нашлись и первые магические фразы, которым его научила мать, приставив к шкиву, а также более длинные и сложные мелодии, отгонявшие четырех апокалиптических демонов, известных любому мельнику, долгоносиков, древоточицев, огонь и крыс. И, как всегда, в вопросах, касающихся семейного дела, Натану казалось, будто он заново открывает то, что и так уже знал. Бывали периоды затишья, а бывали и напряженные. Конец августа, когда фермерам не терпелось поскорее смолоть яровую пшеницу и рассыпать муку по мешкам, и когда погода часто стояла безоблачная и тихая, считался одним из худших. Именно в такие жаркие и душные дни позднего лета, когда бурая трепещущая земля простиралась во все стороны под голубым небосводом, а мельница шептала и поскрипывала с такой интонацией, будто задыхалась, на холм Берлиш иной раз наведывался торговец ветрами. Отец Натан уже стоял, скрестив руки на груди, сжав кулаки и смотрел, как одинокий силуэт гостя проступает в тусклом мареве долины. Торговец ветрами был темноволосым коротышкой с бледным изможденным лицом. Он носил скрипучие сапоги и кутался в плащ почти того же грозового оттенка, что закинутый за худое плечо мешок, в котором хранилось собранное на продажу. Хм, кто тут у нас следующий мельник? Он устремил на Натана пристальный взгляд и немигающих глаз, и Натан, потеряв дар речи, отцепинил до той поры, пока отцовская рука не встряхнула его. Лучше займись своим делом, торговец. Определенно его отец не испытывал к этому человеку симпатии. В конце концов, каждый мельник, съевший собаку в своем ремесле, гордился тем, что умел извлекать максимум из любой погоды, бури без безветрия, избытка и недостатка. Так или иначе, когда торговец скинул свой мешок, развязал его и выспал ворох потрепанных веревок, завязанных узлами, было невозможно удержаться и не наклониться вперед, чтобы вдохнуть, ощутить, потрогать, особенно в столь безнадежно жаркий день. «Вот, попробуйте этот!» Пальцы, похожие на лапки паука, порылись в кучу узлов, издававшие шорох и шелест, и вытащили нечто серое, как показалось Натану, очень похожее на клок грязной овечьей шерсти трепещущий на голожевой изгороди в темнейший из зимних дней. «Новый! Свежий ветер с востока! Разгонит летнюю духоту в два счета! Пронзает до костей! Все равно, что лимонного сока глотнуть, но вдвое слаще! Ласковый, да и в то же время очень крепкий! Ему ваши паруса повернуть проще паренной репы!» Натан уже ощутил вкус ветра, почувствовал, как тот копошится, оживая. Медленно и неохотно отец взял клок шерсти в руки и торговец ветрами скривил губы, то ли улыбнувшись, то ли осклабившись. «А вот этот? С этим шутки плохи. Он из шлейфа бури, из мантии ночи, из охвостьи зимы. Чуете, какой морозец в нем притаился? Конечно, он чуток капризный, но в то же время сильный, а еще холодный и освежающий». Он показал всего-навсего кусочки старой ивовой коры, которые оторвались во время грозы и отсырели, лежав в покрытых рябью лужах, но парусиновые крылья ветряной мельницы вдруг всколыхнулись и нетерпеливо заскрипели. Отец Натана мог сколько угодно ворчать и качать головой, однако торговался после такой беззастенчивой рекламы прискорбно недолго. Они знали, причем еще до того, как силуэт торговца проступал черным пятном в мареве, окутавшем долину, что какими бы странными ни были эти штуковины, это завязанное узлом дыхания забытых дней, мельнику придется купить свою долю ветров. Хоть мастерам-мельникам никто не верил, они утверждали, будто могут по вкусу произведенной муки определить, какой конкретный ветер вращал лопасти мельницы. На холме Берлиш преобладала погода с востока, с привкусом соли и отблесками сияния бурного северного моря, однако нет двух одинаковых ветров, они меняются каждый миг каждого дня, пока дуют. И Натан был убежден, что установка мельницы под правильным углом, позволяющим поймать ветер, самый важный навык, каким должен обладать мастер-мельник. Пока хозяин пел своей мельнице и закреплял в нужном положении, она откликалась и перенимала неустанно меняющееся настроение ветра, ловя его в свои паруса. Но ощущения и ароматы ветров из мешка странствующего торговца были другими. высушенные периоды мертвого штиля, когда небосвод становился твердым, словно видавшая вида оловянная миска, Отец Натана наконец-то бросал все надуманные предлоги и с ворчанием шел отпирать сарай на задворках мельницы, где хранил купленные ветра. Они выглядели такими же потрепанными, как и в тот миг, когда вывалились из мешка. Всего-навсего куски линий, спутанные обрывки высохшего по осени плеща, какие-то истрепанные, застиранные лоскуты. Но каждый был завязан узлом с применением сложной магии, и что же еще можно было с ними сделать в такой день? Вокруг уже кружил и шумел какой-то долгожданный ветер, нечто серое, скорее ощутимое, чем зримое, жаждущее свободы. Наверху, в поскрипывающей тишине главного, жернового этажа мельницы, отец Натана с блеском в глазах, каким-то образом говорившим одновременно о надежде и признании своего поражения, разрывал узел своими мельничьими ручищами, его содержимое громко и стремительно вырывалось на волю. Атмосфера внутри мельницы преображалась мгновенно, как будто где-то распахивалась незримая дверь. Балки скрипели в изменившемся воздухе, парусиновые крылья колыхались, сперва сдвигаясь совсем чуть-чуть, а потом главный вал приводил в движение кулачковое колесо, к которому прижимала сцевочная шестерня, передающая крепчающее дыхание ветра на все уровни мельницы, расположенные ниже. Далекое небо и весь обширный мир оставались в тисках того же самого душного дня. Но сухая трава на холме Берлиш шевелилась, серебрилась, и мельница давала понять всем окрестным холмам, что хотя бы здесь, о да, в такой-то день, хватает ветра, чтобы вращать ее парусиновые крылья. Ветра сами по себе бывали существами грубыми и капризными. То не по сезону жаркими и сухими, то неприятно влажными и серыми. Казалось, они приходят, если вообще уместно так говорить про ветер, с направлений, недоступных к компасу, откуда-то из-за пределов севера и юга, востока и запада. Даже когда Натан и его отец начинали радостно закидывать содержимое скопившихся мешков в лотки, атмосфера на мельнице оставалась странной. Глядя наружу сквозь вращающиеся прусиновые крылья, Натан почти ожидал увидеть преображенные просторы, узнать, что мир сместился каким-то причудливым несуразным образом – Тихой ночью, когда ветра истощались, он лежал в своей койке и представлял себе, как торговец бродит по серым полям некой страны в вечной осени, Украдка собирает и завязывает узлами обрывки, обломки и неведомых бурь. Его странные пальцы проворны, и он не перестает бормотать и над тряпками и щепками свои заклинания. Другие ученики деревенской школы, сыновья и дочери фермеров, плотников, разнорабочих, лавочников, которым вскоре предстояло заняться тем же делом или жениться, выйти замуж за ровню, всегда казались обычными людьми. Впоследствии Натан частенько думал о том, что Фиона Смит должна была как-то выделяться, но на самом деле она выглядела лишь еще одной девчонкой, предпочитавшей сидеть в конце класса, и в ее апатичном поведении ощущалась внутренняя готовность совершить какой-то неведомый проступок, на который, впрочем, вечно не хватало энергии. Тем не менее, она могла постоять за себя в драке и метко бросала камни, по крайней мере, по меркам девчонок. Если бы Натан удосужился об этом подумать, он бы также осознал, что Фиона Смит жила в Стаксби-Холле, строении куда более крупном и обособленном, чем любой другой деревенский дом. И даже с озером неподалеку, которое мерцало, отражая бегущие по небу облака, если смотреть на него с холма Берлиш, но он никогда никому не завидовал из-за размеров их жилищ, ведь из его скрипучей вращающейся живой мельницы можно было обозреть весь Линкольншир. Он был удивлен тем, как засуетились родители, когда Уэста Вером, судя по всему, как и прочим жителям Стаксби, прислали приглашение на вечеринку по случаю 14-летия Фионы Смит, а также тем, как они нарядились. В назначенный день, когда трое шли к распахнутым воротам Стаксби-Холла, он сердился из-за того, что новый воротничок натирал, ботинки жали, а славный южный ветер дул впустую. Натан мог бы с неохотой признать, что было в каком-то смысле интересно поглядеть на такую впечатляющую резиденцию с близкого расстояния, а не с вершины холма. Просторные зеленые лужайки раскинулись со всех сторон от многочисленных золотистых окон, а за лужайками начинался темный лес, и в синем взоре того самого озера по-прежнему отражалось почти безоблачное небо. Там были статуи, одетые вопиюще нескромно, а среди статуи вились тропки, будто обладавшие собственным разумом. Впрочем, для Натана, как и для большинства жителей деревни, куда важнее была еда. А ее оказалось так много, желе сосиски, сыры и трайфлы, кексы и жаркое, крепкие настойки, сладкое вино и разные сорта эля. Младшие дети с перемазанными физиономиями пытались по очереди липкими пальцами пришпилить хвост ослу, нарисованному на грифельной доске, и ровесники Натана вскоре отбросили высокомерие и присоединились а взрослые с не меньшим энтузиазмом собрались возле палатки с пивом. Был еще настоящий осел, оседланный и украшенный лентами, приглашающий прокатиться. Но когда его попытались поймать, он заревел и ускакал галопом, опрокинув ломившийся от еды стол, выспав множество трайфлов, желе и кексов, блестящей кучей на траву. Взрослые смеялись, а дети радостно вопили, пока ослик мчался к деревьям. За ним с каменными лицами наблюдали мужчины и женщины в строгих черных костюмах, которые, как Натан теперь догадывался, были слугами Стаксбехолла. Вторая половина дня, по крайней мере, для жителей деревни превратилась в веселую вневременную круговерть. Они выпили много пива и вина, и крепкие настойки, предназначенные для детей, оказались не менее хмельными. Они лазали по деревьям, причем даже те, в чьем возрасте это уже не принято запускали в озеро камешки и пару раз серебряные подносы. Затем из дома вынесли новое угощение – неимоверно большой многоярусный торт. Громадный кондитерский шедевр разместили в тени одного из самых раскидистых дубов, окружавших лужайку. Деревенские жители столпились возле торта, кивая друг к другу, толкаясь локтями, перешептываясь. Он был украшен завитками и цветами – Ярусы держались на колоннах, как в соборе, а вместо шпилей было 14 свечей, каждую из которых слуги торжественно зажгли. Еще более глубокий вздох, чем тот, что ознаменовал зажигание свечей, прокатился по толпе, когда в возникшем вокруг торта в пустом пространстве появилась Фиона Смит. До того момента Натан не замечал ее присутствие, но теперь заметил и был потрясен. Он и множество его одноклассников уже были выше и сильнее родителей, в чьи гильдии им вскоре предстояло вступить. Некоторые разбились на пары и, как говорили местные, гуляли вдвоем. И даже Натан заметил, что некоторые девочки стали чем-то большим, чем просто девочки. Но ни одна из них даже отдаленно не напоминала Фиону Смит, какой она предстала в тот день». Хотя платье на ней было похоже по фасону на наряды других женщин, его шили из материи, переливавшейся и сверкавшей так, что невозможно было определить ее цвет. Густые рыжие волосы, которые, как смутно припомнил Натан, она раньше носила собранными в хвост, не спадали на плечи и также лучились огненным блеском. Казалось, что к торту подошла совершенно другая Фиона Смит. Еще до того, как она надула щеки, свечи вспыхнули ярче, как если бы поднялся незримый ветер. Затем она дунула, и все огоньки, кроме одного, сплющились и погасли, а над черными фитилями взвились 13 струек дыма. Она с улыбкой протянула руку, словно намереваясь погасить оставшуюся свечу. Но когда рука Фионы поднялась... Огонек продолжал мерцать между ее большим и указательным пальцами, словно пылающая иголка. Щелк, и он погас. Крона дуба над ними содрогнулась от последствий заклинания. Несколько сухих листьев и кусочков коры осыпались, кое-что упало на торт. Когда слуги начали нарезать угощение губчатыми желтыми ломтиками, деревенские жители уже брили прочь по лужайке, бормотали и качали головами. Непрошенная демонстрация гильдейской магии никого не впечатлила, и к тому времени уже никто не был по-настоящему голоден. Не вполне понимая, как такое могло случиться, Натан обнаружил, что они с Феной Смит оказались наедине возле остатков торта. «Ты с холма, да?» Она дернула подбородком в ту сторону, где за ветвями пряталась мельница. «Наверное, тебе бы хотелось прямо сейчас быть там, где крутятся паруса, а не сидеть здесь и смотреть, как славная погода пропадает впустую». Натан, хоть и не готовый в этом признаться, против собственной воли кивнул. «Как же искусно вышло!» — проговорил он. «То, что ты сделала с тортом!» — она рассмеялась. «Все на меня так таращились. Я поняла. Надо что-то учудить или взорвусь. Слушай, а почему бы нам не прогуляться до твоей мельницы?» Натан переступил с ноги на ногу. «Ой, не знаю. Отец не любит, когда чужаки околачиваются возле работающих механизмов, и ведь это праздник в честь твоего дня рождения, но... Ну... Наверное, ты прав. Давай-ка вместо этого я покажу тебе кое-что из своих секретов. Растерянный Натан молча последовал за Фионой Смит к дому со множеством окон, а затем вошел в дверь скованными гвоздями. Внутри было душно и тепло, комната казалась нечесть, намного больше, чем требуется для жилья, и почти вся мебель была покрыта простынями. Казалось, все это место засыпало горячим и пыльным снегом. Вот! Фиона со скрипом открыла двойные двери. За ними была комната с высоким синим потолком, украшенная херувимами и звездами со множеством лучей. «Это...» — она шумом выволокла из россыпи всякой всячины на полу огромный шоршащий гроб из упаковочного картона. «Это подарил отец. Правда, нелепость?» На них уставился мертвыми стеклянными глазами лежащий фарфоровый труп. Натан всегда считал кукол нелепыми, хотя это была большой и впечатляющей. «По крайней мере, я думаю, что она от него...» «У него ужасный почерк, и я не могу прочитать записку». «Твоего отца здесь нет». «Вот еще дудки. Он в Лондоне, в одном из своих клубов». «В Лондоне». «Такой, знаешь ли, населенный пункт», — пожав плечами, Фиона пнула куклу. «И он решил, что я не могу оставаться ни здесь, ни в школе, ни даже в Стаксби». «На самом деле, я уверена, что он давно бы так решил, если бы вспомнил про меня. Потому сегодня все собрались» а на меня напялили дурацкое платье. Это чтобы напомнить вам, кто я, прежде чем меня затащит в какую-нибудь дурацкую академию для так называемых юных леди». Фиона пересекла просторную комнату, направляясь к самому большому из всех покрытых простынями предметов, который стоило ей сдернуть в пыльную ткань, оказался огромной кроватью. Эмалированные птицы вспорхнули шелковых башенок, словно пытаясь слиться со звездным небом на потолке. Натану доводилось видеть дома поменьше размером. «Раньше это была спальня матери. Я приходила сюда и просто разговаривала с ней, пока она болела после очередной попытки родить сына. Ничего не вышло, разумеется. И остался мой отец с наследницей девочкой, разве что жениться снова. Но, по его словам, скорее ад замерзнет». «И все это в итоге окажется твоим?» Фиона огляделась по сторонам, уперев руки в бока. «Я знаю, о чем ты думаешь, но мой отец говорит, что мы по уши в долгах». Уверена, что у вас, у Эста Веров, гораздо больше денег, чем у нас, Смитов, и все благодаря мельнице. Мой дедушка был умным человеком, имел настоящий деловой склад ума. Он был мастером-кузнецом, занимал высокое положение в гильдии, но продолжал работать в кузнице. Он часто показывал мне разные вещи. Как разжигать печь, какие нужны заклинания для того, чтобы получить самую прочную сталь. И тот фокус с огоньком... Фиона посмотрела на Натана и улыбнулась. Ее глаза были прохладными, сине-зелеными. Он никогда не испытывал такого головокружительного чувства сопричастности, даже усердно трудясь на мельнице. «Я покажу тебе его старую комнату», — прошептала она. Пока они поднимались по широким беломраморным ступенькам, мимо еще большего количества спрятанной под тканью мебели и закрытых ставнями окон, пространство сужалось. Натан едва успевал заметить снаружи озеро, лужайки, холм Берлиш, а затем снова озеро. Очередная лестница завивалась штопором. Тесный, заполненный книгами, бумагами и шкафами чердак, куда они, наконец, добрались, был совсем не похож на огромные комнаты внизу. Фиона повозилась со ставнями и впустила яркий солнечный свет в узкое окно. Натан прищурился, заморгал и оглушительно чихнул. Она рассмеялась тебе еще больше пыли, чем в этой комнате». Стоя посреди солнечного столба, Натан увидел, что его действительно окружает туманная невесомая дымка. «Это не пыль», — виновато пробормотал он. «Это был больной вопрос. Дети в школе часто шутили по поводу того, что над ним витали облака пудры. Это мука». «Я знаю», — что-то затрепетало у него в груди, когда она потянулась вперед, чтобы взъерошить его волосы, и туман вокруг него стал гуще». «Но ты, мастер-мельник, или будешь им, это часть того, кто ты есть. А теперь смотри!» Расчистив место на залитом солнцем столе, Фиона со скрипом корешков открыла книги, которые были гораздо крупнее и написаны на более странном языке, чем мельничный тезаурус. Те же теплые пальцы, которые он все еще ощущал на своей голове, теперь блуждали среди символов и схем. Гильдии берегли свои секреты, и он знал, что она не должна была показывать ему все это но не сумел справиться с любопытством. «Вот как закаляют сталь. Это заклинание отжига, одно из множества», — шелест страниц. «А здесь название огня и пламени, по крайней мере, некоторые из них. Потому что всегда происходит что-то неожиданное, когда ты закидываешь топливо в печь, разводишь костер или даже зажигаешь свечу». Натан кивнул. Все это было странно для него. Но он вник достаточно, чтобы понять, что пламя для Фионы Смит было подобно ветру и никогда не оставалось неизменным. «Не то чтобы моего отца это интересовало. Он любит шутить о том, что сдал экзамены на грандмастера только из-за фамилии. И я женщина, так что я ни за что не смогу сделаться кузнецом». Она на мгновение замолчала, глядя на заполнившую страницу огненный вихрь. В ее волосах играли медные блики, рожденные солнечным светом. «Чем ты займешься вместо этого?» «Я не знаю». Она посмотрела на него снизу вверх, сжав кулаки на столе. Ее лицо пылало. «Это расстраивает больше всего, Натан. Больше всего на свете. Знаешь, все старые заклинания, глупые традиции, бормотания, суеверия, обереги и древние методы работы — все это уходит в прошлое. Современные заклинания не похожи на традиционное ремесло. К чему оно, когда можно добывать магию прямо из земли?» Этим сейчас и занимаются на севере, в местечках вроде Рэдхауса и Брейсбриджа. Извлекают нужное из земной тверди почти так же, как добывают уголь, соль, битум или селитру». Натан кивнул. Эти простые факты были ему известны, однако он ни разу не слышал, чтобы про них, как, впрочем, и про многое другое, говорили с подобным пылом. «Мне повезло, так говорил мой дедушка. Мне повезло, что я живу в такое время». Она покачала голову и усмехнулась. Будущее окружает нас со всех сторон, как мир, который ты, должно быть, видишь со своего холма. И вот еще что. Она отодвинула книгу и сняла с полки большой сложный на вид механизм. Он сам это сделал, будучи подмастерьем. Штуковина занимала большую часть стола и состояла из множества керамических шариков, установленных на замысловатой системе стержней и шестеренок, расположенных на большом расстоянии друг от друга вокруг более крупного и яркого центрального шара, сделанного из серебра, золота или какого-то еще более ослепительного металла. Это модель Вселенной. Вот планеты, а в центре Солнце. Эти крошечные бусинки — главные звезды. Смотри. Когда она наклонилась вперед, их сияние стало ярче, и приобрело красный оттенок из-за водопада ее волос. Вот где мы находимся, Натан. Ты, я и все остальные, даже язычники готинтоты. Это наша планета, и она называется Земля. Натан наблюдал, как ее руки, ее волосы порхали от света к тьме среди всей этой хрупкой и прекрасной машинерии, и его мысли легкие, сердце и желудок порхали вместе с ними. Хотя его не слишком тревожили вопросы философии, он не мог отделаться от ощущения, что стал свидетелем чего-то экзотического и запретного, ведь Фиона Смит позволила ему взглянуть на Вселенную со стороны, словно он был Господом. Но в то же время это было захватывающе. «А теперь смотри!» — наклонившись поближе к столу, паря в солнечном свете, она надула щеки и подула так же, как дунула на свой праздничный торт. Но теперь планеты плавно и бесшумно начали вращаться попробуй сам». Она освободила место, и Натан придвинулся ближе. Затем, ощущая тепло от присутствия Фиона рядом с собой так же явственно, как жар солнца, он наклонился и подул. «Так вот, как мир устроен на самом деле», — она рассмеялась. «Уж кто-кто, а ты, Натан с холма, должен все понимать». Модель крутилась. Безмолвно, как будто по собственной воле, в сиянии и блеске планет, отбрасывающих длинные тени. Натан наблюдал, желая, чтобы этот миг никогда не заканчивался, чтобы он растянулся на целую вечность. Но в конце концов все замерло. Ошеломленный, словно внутри его головы что-то продолжало вертеться, он помог Фионе закрыть ставни и пошел следом за ней по лестницам и коридорам огромного особняка. Все казалось другим, и покрытая простынями мебель, и горячий воздух. Снаружи солнце опустилось ниже и заолело. Лужайку рассекли причудливые тени. А Мирта, мечтательно подумал Натан, все-таки повернулся. Когда Натан и его одноклассники вернулись в деревенскую школу, одно место за последней партой пустовало, хоть в этом и не было ничего примечательного. Скоро они все покинули класс. Каждый был озабочен собственной жизнью, ремеслом и бременем ответственности, предначертанным от рождения, и если праздник в честь Фиона Смит кому-то и запомнился, то лишь из-за выпивки и еды. Ветряная мельница на холме Берлиш крутилась, а вместе с ней поворачивалось колесо года. Натан все больше и больше становился главным и выпивал для мельницы сложные заклинания, на которые отцовский голос уже не годился. Единственным развлечением, к которому он прибегал осознанно, было пение в церковном хоре. Набирая воздух в легкий, чтобы выпустить на волю приятный хрипловатый тенор, появившийся вместе со щетиной на щеках, глядя на облупившихся святых и звезды, он думал, что петь Господу старейшине и петь мельницы — это почти одно и то же. Вместо того, чтобы после зайти в паб или задержаться на лужайке, где играли в футбол, Натан спешил обратно на холм Берлиш, поглядывая на горизонт. Он всегда мог точно определить, насколько хорошо мельница мелит и какой сорт зерна перерабатывается, просто по вращению парусиновых крыльев. Но однажды по пути на холм его что-то необъяснимым образом встревожило. Конечно, не случилось ничего по-настоящему плохого, вроде поломки одного из главных зубчатых колес, но паруса двигались как-то несообразно приятному ветерку. Он бросился бежать, зовя мать вскарабкался по ступенькам и приставным лестницам внутри мельницы. Главный мешочный этаж был захвачен грозой. Повсюду была мука, и все больше и больше ее струилось по желобам. Отец Ната наблуждал среди серых туч, судорожно втягивая воздух. Он походил на усталого призрака. Несмотря на слабость, Мельник сопротивлялся попыткам Натана и жены вывести себя на свежий воздух. Он продолжал бормотать, что Мельник никогда не покидает свою мельницу и рвался наполнить остальные мешки, пока ветер не стих, хотя партия уже была погублена. В конце концов, они убедили его лечь в постель, находившуюся на верхнем этаже мельницы, и он пролежал там несколько дней, то и дело начиная бредить, выкрикивая заклинания, и машинерия мельницы скрипела, вертелась в перерывах между приступами мучительного кашля. Как назло установилась и безветренная погода, к тому же началась жара, небеса как будто захлопнулись наглухо, Теперь Натан мечтал о ветерке скорее ради отца, чем ради мельницы. Он поискал спрятанный ключ от сарая и без труда нашел его в банке с гвоздями. Как раз в таком месте, куда ему раньше и в голову не пришло бы заглянуть. Несколько ветров, оставшихся в маленьком тесном пространстве, висели на железных ключах, как высохшие летучие мыши, и Натаном завладели смешанные чувства. Он никогда не видел ничего более потрепанного и бесполезного, но вместе с тем тотчас же ощутил странный радостный порыв, содержавшийся в каждом искусном узле. В Тезаурусе не было заклинаний, которые подсказали бы, как освободить пойманный в ловушку ветер, и он понятия не имел, какие звуки при этом надо выпивать, но все получилось легко, как смех и плач, когда он стоял на жерновом этаже. Воздух изменился, наполнившись шумом и стонами, Парусиновые крылья мельницы заскрипели, шевельнулись и начали вертеться. Наконец-то появилась работа, которую нужно было выполнить, и Натан принялся за нее с воодушевлением. Он знал, даже не поднимаясь по лестнице, что теперь, когда на мельнице вновь все пошло на лад, отцу будет легче дышать. Натан слишком вымотался, чтобы использовать еще один ветер для работы, но все-таки выпустил его на свободу в сумерках исключительно ради того, чтобы ощутить как поток воздуха пронзает мельницу насквозь, проникает в каждую щель в стенах и полах. На этот раз товар торговца ветрами больше обычного соответствовал его байкам про яркое весеннее утро и траву, что колышется на холмах, когда по небу бегут облака. Когда Ната наконец поднялся по лестнице, чтобы увидеть своего отца, мать, которая весь день просидела рядом с ним, улыбалась сквозь слезы. Молодой мельник взял старика за руку, почувствовал ее горячечную легкость и мозоли, которые образовались за годы работы с мешками и лебедками, и нежную шероховатость муки, въевшейся в плоть, и улыбнулся, и заплакал все одновременно. Они просидели рядом со стариком его последнюю ночь, ощущая переменчивое настроение мельницы, наблюдая за движением звезд сквозь шелестящую круговерть ее парусиновых крыльев. Мать Натана поселилась на старом складе возле дюнов в Дон нук где когда-то хранился южный хмель, пока каналы не заявились. Он навещал ее там в дни святых. Сперва ехал на утреннем молочном фургоне, а последние мили шел пешком по слончиковым равнинам. Она, хоть сама теперь страдала одышкой и быстро уставала, выглядела вполне счастливой дни напролет беседуя с другими вдовами мельников о славных временах, когда и ветра были слаще, и урожаи лучше. В те дни гильдия мельников еще заботилась о своих членах, но, конечно, самих мастеров там не было. Натан давно понял, что мельник остается с мельницей до конца. Теперь мастером-мельником был он, и пусть не случилось пригрезившейся ему церемонии посвящения под золотой крышей какой-нибудь величественной гильдейской часовни, Пусть все свелось к бумажке с подписью в трех экземплярах, это все равно вдохновляло. Возвращаясь в темноте из Дона Нука на Холмберлиш, он всякий раз обнаруживал, что мельница его ждала. Пощелкивала, поскрипывала, вздыхала от нетерпения, желая поймать ветерок. Он часто пел ей вслух, даже когда заклинания не требовались. Иногда он задумывался о том, что лишь с другими людьми чувствует себя одиноким. Мельница принадлежала Натану, и это многое возмещало, хотя времени для хора оставалось все меньше. Заклинания и шепчущих книг, каждый скрип, настроение, запах, каждое зернышко пшеницы и каждая частица произведенной муки определяли его жизнь. Если он и отдыхал, то только для того, чтобы попробовать ветер на вкус, стоя на вершине холма. Оттуда в самые ясные дни действительно можно было увидеть весь Линкольншир, и посмотреть вниз на сгрудившиеся крыши Стаксби и рябь на поверхность озера, лежавшего под лес Стагзби холла с его запертыми ставнями. Все отмечали энергичность Натана новая в последующие сезоны. С мельниками всегда было тяжело договориться, но никто не торговался так отчаянно. Фермеры и торговцы зерном могли бы уехать куда-то еще, однако вот перед ними был мельник, готовый все сделать к любой назначенной дате, не позволив ни одному мешку испортиться. В полнолуние можно было увидеть, как лопасти мельницы на холме продолжают крутиться. Казалось, он вообще не спит. А на следующее утро его видели с позаранку на зерновых рынках в Элфорде и Лауте, где он покупал и продавал собственную муку, заключая все больше сделок после ожесточенных торгов хлопая по спине и пожимая руки, зарабатывая деньги и уважение. Для богатых фермеров Линкольншира наступили славные времена. Группные города центральных графств Англии разрастались, втягивая рабочую силу в свои дымные объятия, и эту силу, наряду с растущим средним классом, который благодаря ей обогащался, и высокопоставленными гильдейцами, которые спекулировали акциями, облигациями и недвижимостью, надо было кормить. На бесконечных телегах, все чаще по железной дороге, в вагонах, приводимых в движение тем же теплом и паром, которые питали процветающие заводы и фабрики, прибывали всевозможные товары, не в последнюю очередь мука для тортов, бисквитов и хлеба. Иногда, пусть такое как будто случалось реже, чем в детстве, Натана, торговец ветрами возвращался на холм Берлиш. В редкие жаркие безветренные дни в долине что-то мерцало. С первого взгляда казалось, что это всего лишь мираж, колыхание пыли. И Натан задавался вопросом, где еще побывал этот человек, чем он занимался в другие менее душные времена. Молодой мельник всегда покупал несколько образцов товара, хотя на самом деле в них почти не нуждался, поскольку научился эффективно использовать ветра, неспосланные небом, и в большинстве случаев мог обойтись без старомодного колдовства. Мир менялся, как и предсказывала Феона Смит. В городах на севере магию выкачивали из-под земли. Можно было купить смазочное масло и новые подшипники, пропитанные ею. Точнее, веществом, которое обычно называли эфиром, и которое при дневном свете изливало тьму разных оттенков, а ночью призрачно сияло. Натан с радостью пользовался им, по крайней мере, в тех случаях, когда это шло на пользу его ремеслу. Он знал или предполагал, что Холм сам по себе когда-то был источником силы, питавшей мельничные заклинания, но, вероятно, она истощалась. И что еще оставалось делать, кроме как дышать и трудиться, извлекая пользу из смены сезонов, происходившей в унисон с течением времени, и петь, и ждать, и улыбаться, и надеяться на лучшее. Мало кому в этом мире удавалось чем-то управлять так, как Натан Уэстовер управлял своей мельницей. Ему даже доставляли удовольствие задачи, которые большинство мельников ненавидели, и он любил в самые холодные ночи, когда паруса обвисали, потяжелев от льда, записывать в бухгалтерские книги красными и зелеными чернилами выгоду и убытки. У чисел была своя погода, своя магия, даже если чернила замерзали, а пальцы горели от холода, Числа шептали, как далеко он продвинулся. Натан собирал деньги на банковском счету в Лауте, иногда он их использовал для новых вложений, и все же сумма все время росла. И время от времени, когда мельник стоял снаружи и морозный ночной воздух искрился от иния, ему казалось, что темные очертания большого дома вновь озаряются огнями. «У вас, Уэстоверов, гораздо больше денег, чем у нас, Смитов, и все благодаря мельнице». В тот момент это не было правдой, но теперь это уж наверняка. А еще ходили слухи, что грант-мистрис Фиона Смит скоро вернется в Стаксби-холл. Натан ждал. В конце концов, Лондон и прочие отдаленные города были просто населенными пунктами, как Стаксби, и капризный климат Линкольншира приучил его быть терпеливым. Он даже купил себе костюм, который ни разу не надел после примерки у портного, хотя часто доставал, чтобы полюбоваться фасоном и стряхнуть слой серой пыли. Следующей весной он еще жестче торговался, заключая сделки по поставкам ржи и пшеницы, а лопасти мельницы вертелись еще быстрее. Потом наступило новое лето, И жаворонки кружились и пели над зреющим зерном, а глубина небосвода сделалась такой глубокой и незыблемой, что обернулась чем-то непостижимым. Потом погода перестала капризничать, дожди прекратились, и от жары озеро возле Стаксбехола уменьшилось в размерах, а пшеница высохла, собаки дышали, высунув язык, и даже мельничные лопасти наконец-то замедлились. И вот, в конце концов, наступил день, когда все в мире будто замерло, включая мельницу на холме берлиш выглянув из окна верхнего этажа натан заметил нечто темное в трепещущем мареве застывшей долины несомненно это был не один из фермеров зерно погибало на полях им нечего было вести на мельницу поспешив вниз по веревкам и приставным лестницам он остановился щурясь и вытирая заливавшие глаза пот всей душой желая чтобы размытное пятнышко превратилось в пыльный силуэт Марево издевалась над ним. Пятнышко двигалось чересчур быстро. Сквозь густой и безжизненный воздух Натан расслышал бодрый стук копыт. Он ждал. Всадник на блестящий от пота гнедой лошади приблизился, спешился и быстрым шагом направился к нему. Женщина, высокая и хорошо одетая. Сняв шляпу для верховой езды, она встряхнула рыжими волосами. гранд мистрис Фиона Смит подошла, улыбаясь при виде его изумления, И Натан увидел, что, невзирая на все перемены, пламя в сине-зеленых глазах пылало с прежней силой. Потом ее взгляд перебежал на прусиновые крылья над ним, и улыбка сделалась шире, выражая восторг, который Натану случалось видеть лишь на лицах, собратьев по ремеслу. Продолжая улыбаться и смотреть вверх, она начала обходить коричневую вершину холма Берлиш. Натан двинулся следом. На Фионе Смит был темный костюм для верховой езды сапоги, жакет и длинная юбка, все новое, хорошо сшитое, с блестящей шелковой отделкой. Она совсем не походила на ту девушку, которая однажды стояла перед многоярусным тортом со свечами. Не то чтобы он не грезил, не осмеливался мечтать, но, глядя на эту женщину, наблюдая за каждым ее движением, он поражался тому, как она изменилась и выросла, превратившись в человека, совсем не похожего на его выдумки, и вместе с тем оставшись узнаваемый Фионой Смит. Столько нелепых размышлений, столько лет, и вот она была перед ним, реальная и одновременно превосходящая всякое представление о реальности. «Здесь ты держишь ветра?» Хоть день был жаркий, вокруг каменного сарая царила совершенно иная атмосфера. «Ты знаешь о торговце?» «Я немного изучила твое ремесло». Фиона вздрогнула, оживилась. «Почему бы тебе не воспользоваться одним из них сейчас?» Оттенок ее глаз изменился, когда она посмотрела на Натана. «Но это старый способ, верно? Ни один уважающий себя мельник не хочет признавать, что природных ветров ему недостаточно. И такие ветра стоят денег. Вот что восхищает меня в тебе, Натан Уэстовер. Ты влюблен в свое ремесло, но вместе с тем практичен. Знал бы ты, что люди говорят, все без исключения». Она закружилась под застывшими лопастями, раскинув руки, словно желая объять стороны света. И здесь, и там. Они все знают, кто ты такой. Но вряд ли мое имя им известно. — Мельник с холма Берлиш! — она рассмеялась. — Разве это не ты? Да чего же странно, что столь весомая слава основана всего-то на колыхании воздуха. Натан тоже засмеялся и почувствовал, как внутри что-то изменилось, словно заевшая шестерня наконец-то пришла в движение. Подобные мысли ему раньше не приходили на ум, но Фиона была права. — Я всегда надеялся, что ты приедешь. «И вот я здесь?» — она присела, по-видимому, в реверансе. «И у меня к тебе предложение, Натан. Ты не мог бы для начала показать свою мельницу изнутри?» Натан потерял бы дар речи, но мельница была единственным, о чем он мог говорить всегда, и скоро гордость возобладала над потрясением от присутствия Фионы. Он даже выкинул из головы мысль о том, как выглядит. С обнаженными руками, в рабочем комбинезоне, все еще покрытый пылью после долгой утренней уборки и, наверное, воняющий потом и льняным маслом. По крайней мере, его упорный труд означал, что мельница была почти в идеальном состоянии. Даже окажись Фиона Смит гильдейским инспектором, вроде тех, которые приезжали сюда во времена его отца, Натан сомневался, что она сумела бы обнаружить хоть один недостаток. Безупречно чистая мельница, застывшая на своем каменном цоколе, гостеприимно приняла их в свое жаркое, благоухающее нутро, пронизанное солнечными лучами. Ты и я», — пробормотала Фиона, поднимаясь по последней приставной лестнице и беря его за руку, чтобы перебраться через край. «Я все время поглядывала на мельницу и гадала, смогу ли стать частью того, что она делает». Теперь она была так близко, что Натан почувствовал, как ускорилось ее дыхание и разглядел, что на коричневой коже сливались друг с другом созвездия веснушек. Затем оба восхитительным образом прижались друг к другу у самого верхнего окна, глядя наружу, на мир, который открывался с высоты холма Берлиш и стоящей на нем мельницы. Натан чувствовал теплую щекотку от волос Фионы. Сегодня все вокруг заволокло дымкой, но когда он показывал Фионе стороны света, откуда прилетали ветра, его мысли были ясными, как небо в самый погожий день. Перед ним простирался Линкольншир, и Натан почувствовал, как мягкое тело прильнуло к нему, когда гости наклонилось ближе. Несмотря на все, что отвлекало, говорить с ней было не сложнее, чем петь простейшие заклинание. Когда большинство людей обозревали мир с холма Берлиш, они пытались вспомнить название того или иного города, высмотреть море или шпильн Линкольнского собора. Они видели здания, места, жизни, расстояния, которые можно было преодолеть. Анатон видел и чувствовал притяжение неба, неустанно меняющееся настроение воздуха. И Фиона Смит понимала, она даже понимала, на самом деле давно знала, что разные виды зерна нагружают мельницу по-разному. Ей было известно, что жернова надо регулировать, поднимать и опускать в зависимости от необходимого помола и погоды, и она разбиралась в сложных процессах грохочения и сортировки, а также опробования муки и увлажнения зерна которые почти не волновали ни фермеров, выращивающих его, ни пекарей, производивших хлеб. Она была прирожденной женой мастера Мельника. Затем, когда они склонились еще ближе, она рассказала ему о годах, проведенных вдали от Стаксби. Школа, куда ее отправил отец, была именно такой унылой, как она и опасалась. Но потом Фиона отправилась путешествовать. Покинула Англию, повидала жаркие песчаные края на далеком юге. Выглянув наружу, Натан ощутил запах нездешнего воздуха, почувствовал пряный жар жизни темнокожих людей, которые, как она выразилась, спали, когда им хотелось спать, и танцевали, когда хотелось танцевать. Он никогда не задумывался о путешествиях, ведь ветра со всего мира прилетали к нему, но теперь кое-что понял. Мельница была повернута строго на юг, перед ней расстилались коричневые просторы Англии, а где-то далеко лежали иные берега. Затем, хоть он и не произнес ни единого магического слова, вся огромная машина содрогнулась, ее шестерни пришли в движение, а прусиновые крылья совершили один полный оборот. Это был знак. Помогая Фионе спуститься, он приподнял ее и ощутил поразительное тепло и легкость. Она рассмеялась и задышала чаще, когда расстояние между ними сократилось до предела. А когда они закружились, словно в танце... На главном жерновом этаже она прильнула к нему всем телом и запечатлела на губах долгий горячий поцелуй. Мельница снова застыла, стоило им выбраться наружу, но Натанова голова, знай себе, кружилась. «Мне было почти стыдно возвращаться в Англию», — Феона вздохнула, откидывая назад волосы и обмахивая шею растопыренными пальцами. «Я ненавижу Лондон с его суетой, туманами и вонью, но здесь, здесь...» «Знаешь, я почти забыла, как тут живется. В Линкольн-Шири я как дома, и мы с тобой, Натан, действительно могли бы стать партнерами, равными. Позволь показать». Сунув руку в карман юбки, она достала что-то маленькое и круглое. Монету, бусинку или, возможно, просто камешек. Но он излучал черное эфирное сияние. Присев на корточки, она бросила его, как игральную кость, на ломкую коричневую траву, и тьма растеклась во все стороны. Нато, но это напомнило Миг, когда торговец ветрами вываливал свой товар из мешка, но открывшаяся его взгляду выглядела иначе и таило в себе намного больше силы. Тьму пронзили огненные сети. Затмив даже ослепительно яркое солнце, они породили искры в волосах Фионы. Когда она подняла на него глаза, в них полыхал тот же огонь. Это, сказала она, карта, план! Он охватывает намного больше, чем можно увидеть даже отсюда, с вершины холма. Здесь есть великие города, порты, поселки и фабрики всей Англии. Взгляни-ка на там, как они сияют. Ты наверняка используешь огонь, но подумай, что огонь значит в действительности. Огонь – это сила. Та сила, которую ощущаешь в разгоряченном теле, пока крутишь свои хитроумные лебедки, но умноженная, увеличенная почти до бесконечности. А теперь представь себе, что этой силой, этим жаром можно управлять. Пламя в темном зеркале, раскинувшемся перед ними, полыхнуло ярче. Оно разливалось, двигалось по жилам, пульсировало. Натан ощутил себя Господом, взирающим сверху на этот необычный мир, ибо видел каждое шевеление и деталь так же отчетливо и в таких же подробностях, что и прекрасный рыжеватый пушок на обнаженной шее, склонившийся над планом Фионы. Мерцали клубы пара, пылали жерла печей, скользили бесчисленные металлические рычаги, он почувствовал вкус угля и дыма. «Мир меняется, Натан, и мы с тобой, мы оба, должны меняться вместе с ним. Забудь о старых обычаях, песнях и заклинаниях. Смотри, железнодорожная ветка уже тянется до самого сполдинга. Скоро она будет здесь, и еще здесь, и вот здесь». Огонь стекал с ее пальцев, распространяясь между тлеющими углями городов. Паровозы, рельсы уменьшат расстояние, включая те, что между людьми, их ремеслами, их жизнями. Натан моргнул. Он увидел, как крошечные машины стали больше и невероятно мощнее благодаря хитроумным стальным механизмам. Но зачем она ему это рассказывает, он изо всех сил старался понять. «Я уже обследовала землю вокруг Стаксбихола». Саму дорогу можно легко расширить, а озеро обеспечит нас всей необходимой водой, по крайней мере, в тот период года, когда случаются сильные дожди. А ты знал, что в Ноттингемшире нет ничего, кроме угля? С транспортировкой не будет проблем даже до того, как мы построим железнодорожную станцию в Стаксбе. Прямо сейчас инженеры разрабатывают чертежи машинного зала, но они всего лишь эксперты, Натан, люди, которые работают за столом с пером в руке. Мне нужен тот, кто действительно разбирается в здешних рынках и, вероятно, знает о помоле зерна больше, чем кто-либо другой во всей округе. Мне нужен человек, который все это впитал с молоком матери. Ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что мы могли бы работать вместе там, внизу. Мы живем в начале нового века. Забудь о гильдиях и всех старых ограничениях. Мы можем стать королями и королевами. Как только будут выделены деньги, сразу после свадьбы или раньше, если я добьюсь своего, «Я отдам приказ начать рыть фундамент паровой мельницы!» Несмотря на то, что Натан Уэстовер был деловым человеком, разговор принимал неожиданный оборот. «А с этой мельницей что будет?» «Я знаю, знаю, она замечательная. Конечно, пройдут месяцы, прежде чем мы сможем ввести паровую мельницу в эксплуатацию. Даже после этого я не предлагаю немедленно останавливать эту твою ветряную мельницу». Все совсем не так. Уверена, мы будем нуждаться в ней долгие годы, чтобы справляться с сезонным наплывом клиентов. Но я не фантазирую, Натан. Избыток чувств и разыгравшееся воображение ни при чем. Мой жених — старший мастер гильдии испытателей. У него акции почти всех крупных железнодорожных компаний, и они разрабатывают новейшие, самые мощные разновидности магии в области пара и железа. Конечно, он старый, но по-прежнему... Что ты имеешь в виду? Ты помолвлена? «А где еще, по-твоему, я достану деньги для финансирования проекта?» Натан выпрямился. Несмотря на яркое солнце, темная карта как будто поблекла. Затем он расхохотался, в промежутках между взрывами смеха судорожно втягивая воздух. «И ты думала? Ты думала, я все брошу? Всю мою жизнь перейду работать туда?» Он поднял дрожащую руку. «А как иначе, Натан?» Теперь она снова стояла рядом с ним и чересчур близко. Ему пришлось отвернуться. «Столько лет! Столько лет коту под хвост! Я надеялся!» «На что надеялся, Натан?» — последовала пауза. Свет сгустился. Он почувствовал перемену в ее дыхании. «Я бы хотела, честное слово, очень хотела, чтобы жизнь была устроена иначе, но она не такая, Натан, и даже если бы она была такой... Даже если бы она была такой, ты хоть представляешь себе, сколько денег нужно для проекта, о котором я говорю?» Ты о такой сумме мечтать не посмеешь, хотя, не сомневаюсь, считаешь себя богатым. Мой муж получит мое имя и время от времени мое общество, в коем будет нуждаться, когда я окажусь в городе, а я получу его деньги и возможности жить здесь в свое удовольствие. Это вполне справедливая сделка. Но что касается прочего... Что касается прочего, это не значит... Ты мне нравишься, Натан, правда нравишься. Я чувствовала то же самое, что и ты, когда мы были внутри мельницы». «И если бы мы оказались рядом, если бы мы сделались деловыми партнерами, а ты стал управляющей моей мельницей, кто знает?» Ее рука легла ему на плечо, массируя плоть, двигаясь к шее. «Кто знает?» Он резко обернулся, охваченный яростью. «Ты вообразила, что я могу стать твоим наемным работником и служить какой-то инфернальной машине? С тем же успехом могла бы сразу послать меня в ад!» «Ад, значит?» Отшатнувшись, она наклонилась, чтобы поднять камешек. Заклинание закружилось вокруг нее темным огненным вихрем, и миг спустя карта исчезла. «По-твоему, это был бы ад?» Она схватила поводья своей кобылы, вскочила в седло и яростным рывком вынудила животное развернуться. Кобыла встала на дыбы, закусив удила. «Есть только одна инфернальная машина, на Натан Уэстовер!» — крикнула гостья. «И мы оба внутри нее, как и все люди в этом мире!» Да, в Шенкеле, гранд-мистрис Феона Смит... Галопом умчалась с холма Берлиш.